Глава двадцать третья. Ищите деньги. Петр Нилидов жил в маленькой квартирке, расположенной под самой крышей. Словоохотливая консьержка рассказала Амалии, что молодой человек держится очень скромно, прислуги не имеет, никого к себе не водит и лишь и изредка получает письма из России. Впрочем, пару раз консьержка видела, как Нилидова подвозила в экипаже какая-то дама, но это было довольно давно. Мсье сказал, добавила консьержка, что она его родственница. Поблагодарив женщину, баронесса отправилась на верхний этаж. Лестница оказалась типичной для Парижа, узкой и крутой, и довольно чистой. На площадке третьего этажа Амалия остановилась. Травмированное давным-давно левое колено решило, что пора напомнить о себе из-за ныла. За одной из закрытых дверей кто-то играл на пианино. Вот так и подкрадывается старость. С грустью подумала баронесса. В молодости ты бежишь вверх, не замечая ступенек, а потом даже небольшой подъем становится тебе и не под силу. Скоро я стану совсем развалиной. Тряхнув головой, чтобы прогнать мрачные мысли, Амалия двинулась дальше и, не останавливаясь, добралась до пятого этажа, где на каждой двери висела табличка с указанием имени жильца и его профессии. А вот и надпись мсье Пьер Нелидов. Баронесса снова остановилась, чтобы перевести дух, и решительно постучала. Тотчас же внутри раздались быстрые шаги, и створка распахнулась. На пороге стоял молодой человек со свежим лицом, птичьим носом и довольно близко посаженными глазами. На губах его играла радостная улыбка, которая, впрочем, сразу же помиркла, едва он разглядел гостью, стоявшую в полумраке коридора. Кажется, юноша ждал вовсе не меня. С иронией помыслила моя героиня. — Вы — Петр Нелидов? — Я — баронесса Корф. — Мне хотелось бы побеседовать с вами, если вы не против. — Я... Нет, что вы, сударыня? — Конечно, — забармотал Нелидов и, вконец смешавшись, пригласил неожиданную посетительницу войти. Комната как комната, мебель без всяких изысков. Много книг, вообще много вещей, которые громоздились и топочились во все стороны, отвоевывая пространство у хозяина этой маленькой квартирки. Всюду бумаги, газеты, какие-то тетради. И смотри-ка, карточка Марии Тумановой в дорогой изящной рамке на самом видном месте стола. Поймав взгляд Амалии, Нелидов покраснел, карточку отодвинул, скрыв ее сухой, за какими-то увесистыми томами. Проделывая эту манипуляцию, он заделал стопку газет, лежавшую на краю столешницы, и те посыпались на пол. Молодой человек кинулся подбирать их и едва не опрокинул стул. Наконец юноша распрямился, держа газеты в руках, и, спохватившись, предложил гостье сесть. Однако мебель в комнате не внушала ей особого доверия, и она стала стоять на ногах. Так о чем вы хотели поговорить со мной? – проговорил Петр и за всех сил пытаясь принять независимый вид. Об убийстве графа Ковалевского. О, вырвалось у Нелидова, но я не знаю, право, право не знаю, чем могу вам помочь. Я слишком плохо знал графа, можно сказать, не знал его вообще. Я собираюсь поступить в университет. В прошлом году у меня ничего не вышло, но в нынешнем очень надеюсь. И мои занятия граф и я принадлежали к разным кругам, — добавил хозяин квартиры, ободренный молчанием Амалии, — поэтому мне трудно. Но вы ведь обсуждали его с мадам Тумановой, верно? И не раз. Нелидов положил газеты обратно на стол, — И с явным смущением уставился на баронессу. Ну, если вам так угодно, да, Мария Антоновна иногда говорила о нем, не то чтобы часто, поскольку он мало что для нее значил. Это правда, что граф однажды пытался вас избить? Спросила Амалия, которую успели наскучить увертки с обеседникой, напомнила в примерочной удусе. Молодой человек попогравел. Что ж, если вам угодно говорить об этом, господин граф повел себя тогда просто низко, да-да-да, низко, накричал на меня, поднял руку на женщину, которая, которая ради него пожертвовала всем, семьей, добрым именем, своими детьми. Интересно, это все Мария Антоновна ему внушила. С усмешкой подумала баронесса, но о каких жертвах может идти речь, когда всем отлично известно, что граф был далеко не первым ее любовником? Вы рады, что он умер? Я? А почему вы спрашиваете? С подозрением осведомился Нелидов. Правда, что мадам Туанова собирается замуж за Урусова? Наугад пустила стрелу Амалия за... Георгия Ивановича ужаснулся молодой человек, но, но адвокат женат.